646. Гуру. Иногда очень полезно подумать о значении мелочей и о воздействии их на состояние духа. Ошибку и будет считаться только с явлениями большими, упуская из виду маленькие. Воздействует все, и те, и другие, потому дозор сознания должен быть всесторонним, и на малом камушке можно споткнуться и даже сломать ногу.